Глава 16 в а у Миранда, замечательная репетиция!» — говорит х ь ю г а после того, как я распускаю всех по домам. Кстати, я заметила, что Тревор и Элли ушли вместе. За руки они, конечно, не держались, но разговаривали очень увлеченно. Можно даже сказать, шептались. «Наслаждайся, Элли, — думаю я. Наслаждайся так же, как я наслаждаюсь тем, что х ь ю г а стоит передо мной и улыбается, показывая мелкие белые зубы». Тем, что его пшеничные волосы в свете ламп кажутся рыжее, чем обычно. Тем, что он говорит мне, какая я удивительная. «Удивительная», — повторяю я. «Ну, я бы не сказала». «Нет, правда». Не соглашается Хьюго и подходит ближе. «Еще ближе, вы подумайте». «Это было очень вдохновляюще. На меня от одного вашего вида вдохновение накатило». «Миранда». «И вот его губы снова произносят мое имя». Мое имя на устах ю г а А поцелуй-то, поцелуй. И, глядя на него, я вдруг понимаю, что мы с ним тоже поцелуемся. И очень скоро. Да не только поцелуемся, мы трахнемся. Он прямо сейчас об этом думает. Я улыбаюсь Хьюга. Сердце наполнилось светом. Никаких больше темных переулков, усыпанных опавшей листвой. Теперь в моем сердце тянутся головками к солнцу распустившиеся цветы. Правда? Слышу, как Грейс, торопливо собирающая пожитки у меня за спиной, качает головой. Господи Иисусе! Как же вам удалось так их растормошить? В чем ваш секрет? Не унимается Хьюга. Режиссер свои секреты не раскрывает. Прямо чувствую, как Грейс мысленно охает. Бога ради! Да ладно, мы никому не скажем. Он косится на Грейс, пытаясь втянуть ее в разговор. но та ничего не желает замечать, упорно разглядывает с в о ю пальто и сумку. «Что ж, если хотите знать, я их заколдовала», — отвечаю я. Хьюга смеется. «Ах, какая я забавная! С недавних пор изрекаю сплошь мудрые мысли и уморительные шутки. Только и остается, что качать головой и смотреть на меня сияющими глазами, восхищаясь самим фактом моего существования». «Ах, заколдовали! Теперь понятно». Вдруг неподалеку от нас кто-то кашляет. Обернувшись к сцене, я замечаю, что две Эшли-Мишель одеваются как-то слишком уж неторопливо. И при этом так увлеченно пялятся в телефоны, как будто всем своим видом желают показать, что вовсе и не думают подслушивать. На самом деле, погромче, чтобы им было слышно, добавляю я. Эта пьеса их околдовала, а вовсе не я. Ясное дело. «Что ж, должен признаться, она и меня зацепила», — объявляет х ь ю г а не сводя с меня глаз. «Еще как зацепила». Последние слова он произносит мягко, так мягко, что мне даже на мгновение становится его жаль. «Я жалею х ь ю г а Быть такого не может». Грейс фыркает и окидывает х ь ю г а мужчину, к которому до сих пор испытывала некое подобие уважения, язвительным взглядом. «Да вы что тут, все издеваетесь, что ли?» Но х ь ю г а словно по волшебству, ничего не замечает. «Кстати, начинает он, приблизившись ко мне почти вплотную и понизив голос. Он даже руку мне на плечо пытается опустить, спохватывается лишь в последний момент». «В четверг вечером все в силе?» «Вечер четверга. Наше первое свидание. х ь ю г а уже несколько недель предлагает сходить с ним куда-нибудь». а я его Динамлю. Я Динамлю Хьюга. Можете себе такое представить? Просто меня так захватила постановка, и эта весна – безумие какое-то, верно ведь? Да, конечно, заверяю я. Мы же договорились. В четверг встретимся и обсудим будущий спектакль. Произнося это, я указываю ему глазами на Грейс. Надеюсь, он поймет намек. Да-да, верно, спектакль. «Мне не терпится узнать ваше видение, Миранда». Так и чувствую, как Грейс ощетинивается. Она уже сунула под мышку свой баул, но уходить не спешит. Явно хочет со мной поговорить. «И, пожалуйста, наедине, Миранда». Но х ю г а по-прежнему топчется передо мной, как зачарованный. «Тогда увидимся. Даю я ему возможность распрощаться и уйти». Но х ю г а наклоняется ко мне, явно собираясь меня поцеловать. «Неужели он меня поцелует?» Покосившись в сторону сцены, замечаю, что Эшли Мишели все еще здесь, пялится на нас, оторвавшись от телефонов. И Грейс тоже смотрит, все сильнее хмурясь. «Увидимся», — повторяет Хьюго, отпрянув. И начинает отступать спиной вперед. Честное слово, он пятится к выходу, чтобы не отводить от меня глаз. Пятится, пока с размаху не врезается спиной в двойные двери театра. после чего мы оба разражаемся хохотом. Неловко вышло и в то же время так... Нелепо!» — бурчит себе под нос Грейс, когда Хьюга выходит. Но я решаю пропустить это мимо ушей. Оборачиваюсь к ней, разглядываю ее каменное лицо, в котором сегодня читается столько вопросов и обвинений, и широко улыбаюсь. «Еще одна прекрасная репетиция, не так ли?» «Она немного затянулась», — отзывается Грейс, пристально глядя на меня. я И холост стоял собачий. Я совершенно бессил. л б е з с и л Это ты-то, Грейс?» Смеюсь я. «Я серьезно, Миранда», — не уступает она. «Эти чертовы репетиции меня убивают». «Ой, да брось, Грейс, тебя ничем не убьешь, верно ведь? Ты у нас потомок первопоселенцев Пуритан. Плимутский камень, сама Новая Англия. Не знаю, новая я Англия или нет, но мне в последнее время за тобой не угнаться». «Ха-ха, обхохочешься! Шутница ты, Грейс!» – отзываюсь я. Но сама не смеюсь. И Грейс тоже не смеется. Я вдруг замечаю, какое поношенное у нее пальто. И как кренится ее левое плечо под весом баула, набитого затрепанными репродукциями застывших в прыжке балерин Дега. В каштановых, остриженных под пажа волосах, не весть откуда появилась седина. Надо же! А ведь Грейс и правда побледнела. и под глазами у нее залегли темно-фиолетовые круги. Похоже, давненько она не накладывала на лицо маску из розовых лепестков. Я вдруг вспоминаю те давние вечера в ее гостиной. На лице Грейс засыхает и расходится трещинами розовая масса, глаза ее устремлены в экран телевизора, руки подливают мне вина. «Не вставай, не вставай, я сама принесу». «Ладно», — говорю я, — «выкладывай». Но Грейс просто смотрит на меня. И тут меня осеняет. Я понимаю, что она хочет мне сказать. Что она искренне обрадовалась, когда мне стало легче. Нет, правда. Ведь это избавило ее и всех нас от лишних хлопот. Она даже какое-то время подумывала, не задружиться ли нам снова. Но теперь, глядя на меня, сияющую, скачущую на высоченных каблуках, она просто теряется. Ведь я больше не хрупкая белоснежка, которой так нравилось лежать на полу в ее гостиной, жаловаться на сотрудников факультета английского языка и в пьяном угаре вспоминать давно миновавшие солнечные дни. «Кто ты такая?» — написано у нее на лице. «И что сделала с моей несчастной подругой?» «Не понимаю, зачем ты снова и снова заставляла их целоваться», — выпаливает она и сердито смотрит на меня. В последнее время она постоянно на меня сердится. Забавно, что на слове «целоваться» голос ей изменяет. Ей неловко об этом говорить. Интересно, когда Грейс в последний раз целовалась с кем-нибудь, кроме своей ящерицы? «Зачем?» – переспрашиваю я. «Потому что они должны сделать все правильно. Это ведь одна из самых важных сцен в пьесе. Ключевой момент». «Ключевой?» – качает головой Грейс. «Миранда». «Да ведь его даже в тексте нет!» Я грустно улыбаюсь. Ясное дело, она ненавидит поцелуи. Одна мысль о том, что после всех испытаний Елене может достаться немного счастья и языка, кажется ей отвратительной. Дай ей волю, и Елена осталась бы ни с чем. Да что там, она бы и из мертвых не восстала, погибла бы в одиночестве, стушевалась и канула во тьму. «То есть, по-твоему?» «После всего, что Елене довелось перенести, она не заслужила один поцелуй? Ты не хочешь, чтобы ей досталось одно единственное счастливое мгновение?» Грейс разглядывает цветочный узор на моем шелковом платье с таким видом, будто с него глядят вовсе не цветы, а торчащие во все стороны раздвоенные язычки. «Новое платье?» – спросила она сегодня, когда я пришла в театр. «Старое», – отозвалась я, – «и очень любимое». «Разве я раньше его не носила?» «Никогда», — отрезала она. «Немного тонковато для такой погоды, нет?» Я же в ответ лишь улыбнулась. «Я в последнее время как-то не чувствую холода». В дни нашей дружбы я иногда наблюдала за тем, как Грейс свайпит мужчин в Тиндере и морщится при этом, будто только что хлебнуло дрянного пива. «Тебе офигенно повезло, что тебя там нет», — г о в а р и в а л а она. «Понятное дело». Что мне было ловить в тиндере, когда я и передвигалась-то с трудом? И да, я смеялась в ответ, словно мне и в самом деле повезло. Но, разумеется, весело мне вовсе не было. «Понимаешь, этот поцелуй нужен не только Елене», — говорю я, отводя глаза. «Да?» — сверля меня взглядом, спрашивает она. «Конечно, он нужен зрителям. Я киваю на ряды пустых кресел». «Зрителям», — повторяет Грейс. «Серьезно». Абсолютно. Этот поцелуй вовлекает их в мир пьесы, позволяет тоже почувствовать. Что именно почувствовать, Миранда? Радость Елены. Грейс невесело смеется. «О, это мы чувствуем. Можешь не сомневаться», – бросает она. «Я даже и до сих пор, честно говоря». Я смотрю на ее сведенные на переносице брови и внезапно понимаю, а ведь ей очень нравилось, что я обречена на одиночество». Нравилось, что ее подружка точно такая же старая дева, как и она сама. Даже хуже. У меня ведь и домашнего животного не было. Только какая-то зелень в горшке, которую Грейс мне подарила, чтобы немного тебя взбодрить, и которую я вечно забывала поливать. «Ему вода нужна!» — вскрикивала она каждый раз, входя в мой кабинет, и бросалась к горшку так, словно цветок с ж и г а л о пламя. «И на солнце его ставить нельзя!» «Это капризное растение». Я лежала на полу и смотрела, как она поливает цветок, что-то ласково ему нашептывая. Смотрела и злилась, ведь мне от нее никогда не доставалось столько заботы и нежности. «Значит, ты хочешь лишить и Елену, и зрителя?» Я снова киваю на пустые кресла. «Развязки? Счастливого финала?» «Я верно поняла тебя, Грейс?» «Ты считаешь, что она не заслужила хорошего конца?» «Я такого не говорила». Справедливо замечает Грейс. «Я просто сказала, что в тексте поцелуя нет». Мне хочется крикнуть ей. «Видишь ли, не всем для полного счастья хватает приятелей из секции бега и домашней рептилии. Кое-кому недостаточно юркого язычка ящерицы, дорожки стадиона и загадочных убийств на шотландских островах. Представь себе, Грейс, некоторые из нас теплокровные создания, и им нужно нечто большее». Но такого я ей сказать не смогу. Никогда. Слушай, пытаюсь я воззвать к ее собственному прагматизму. Ты сама говорила, что все хорошо, трудно тягаться с другими пьесами, потому что в ней нет ни безумцев, ни убийств, ни ведьм. Вот я и стараюсь придать постановке перчинку. Ты с б р я н о й не разговаривала? Нет. В моем голосе сквозит страх. А ты? Нет. Но Фов говорила, что она все еще очень больна. Правда? Какая жалость. Я смотрю Грейс прямо в глаза, не мигая, и скорбно сжимаю губы. Вот как глубоко я переживаю эту трагедию, которая так нежданно-негаданно на нас обрушилась. Что ж, выбора у нас нет, будем держаться до последнего, что, собственно, я и пытаюсь делать. Да уж, я вижу. Это еще что значит? Ничего. Просто в последнее время энергия из тебя так и брызжет, Тебе явно стало намного лучше». «Лучше? Ой, даже не знаю. Я хватаюсь за поясницу. Спина все еще очень...» Грейс смотрит на меня, выжидательно в с к и н у в брови. «Но у меня все еще м у ч а ю т спазмы и все такое, и бедро...» Я печально пожимаю плечами. «Бедро так и не...» «А с виду не скажешь?» Не сводит с меня глаз Грейс. «Но я просто пытаюсь не дать болезни взять надо мной верх, как было раньше, понимаешь?» «Вот в чём секрет. Ты мне сама постоянно об этом твердила. Что всё дело в психосоматике? Дух превыше материи и всё такое. Вот я и взяла на вооружение твою философию». «Неужели я так говорила?» – спрашивает она. «Но я-то знаю, что она прекрасно помнит наш разговор в машине после очередного курса уколов. Тот день, когда она съехала на обочину и спросила, не кажется ли мне... что вся эта болезнь у меня в голове. Иначе чем объяснить, что мне ничего не помогает, и анализы ничего не показывают? Может, это просто психосоматика, стресс, тревожное расстройство? Ведь от них миллионы людей страдают. Так почему бы мне не оказаться одной из них? Она, конечно, утверждать не берется, но не стоит ли мне рассмотреть такой вариант? На меня же от ее слов накатил удушливый страх. Вокруг сгустилась чернота. «Миранда?» – окликнула Грейс. «Ты меня слышишь?» А я просто сидела и смотрела на дорогу, чувствуя, как немеют ноги и пылает огнем позвоночник. «Да-да, именно так ты и говорила», – отвечаю я. И поднимаю глаза на Грейс. Она же отводит взгляд и поправляет ремешок, висящий на плече сумки. «Ладно, как бы там ни было, мне чертовски нужно выпить». «Может, сходим, пропустим по стаканчику вместе?» Смягчившись, предлагает она. «Обсудим финальную сцену и решим, что нам делать с распределением ролей». «В смысле с распределением ролей?» «Миранда, да ведь у нас исполнительница главной роли исчезла». «Вовсе она не исчезла. Грейс, не сгущай краски. Ей просто не здоровится. И в любом случае у нее есть дублерша». «То есть теперь главную роль исполняет Элли?» «Временно, да, а почему бы и нет?» Грейс окидывает меня взглядом. «Почему бы и нет? Я что, с ума сошла? Я же прекрасно знаю, почему нет. Свергнуть с трона королеву Бриану? Узурпировать место негласного лидера нашей труппы и властителя наших душ? Разве я не понимаю, что, по сути, это карьерное самоубийство? А как же Бриана? Так ведь она больна, бедняжка. Но что, если она вернется? Она не вернется». Чересчур поспешно выпаливаю я и поскорее добавляю. Судя по всему, ей совсем скверно. Очень-очень жаль. Миранда, я правда считаю, что нам нужно серьезно все обсудить. Мне кажется, ты не учитываешь... Просто предоставь все мне, Грейс. А сама отдохни. Восстанови силы. Сама ведь говорила, что в конец измоталась, и вид у тебя усталый. Ступай-ка лучше домой, а? Сделай маску для лица... С Эрнестом поиграй, посмотри свой любимый детектив по Нетфликсу. Они куда интереснее, чем все хорошо. Верно ведь?